Глава 186. Блистательный капитан. Тысячи огней хлестали и обжигали лицо. Миллионы голосов, плачущих, хохочущих, бормочущих бессмыслицу, врезались в уши, но Клейн не замечал ничего. Интуиция клоуна кричала, его душу накрывает нечто большее — чернота, огромная тень, гигантский крест, на котором кто-то был подвешен вниз головой. Хруст. Буря мыслей, вплоть до этого мига хаотичная, резко сменила направление. Все стало единым, все начало уходить вовне. Мир разума Юджина Худа начал рушиться, трещина за трещиной. Клейн ощутил, как он вырывается вперед даже быстрее, чем в тот день, когда проходил эксперимент. Его дух, соприкоснувшись с крохотной частицей той силы, что живет над серым туманом, теперь стал сильнее. Явно, ощутимо сильнее. В тот самый миг, когда черная тень креста почти полностью его поглотила, Клейн вырвался из затуманенного мира и ощутил связь с собственным телом. Он молниеносно вернулся в реальность, в глазах проявились знакомые очертания, вытянутое лицо Юджина Худа, его всклокоченные светлые волосы и три свечи, мирно горящие на подоконнике. Он успел, он вовремя завершил сеанс «спиритизма». Но в следующую секунду Клейн увидел, как на лице юноши одна за другой проступили черные чешуйки, а зрачки вдруг вытянулись в узкие вертикальные щели. Взгляд стал холодным, чужим, беспощадным. Черт, он теряет контроль! Клейн еле успел это осознать, как прямо перед ним выросла фигура в черном плаще и шелковом цилиндре того же цвета. Дан Смит, не колеблясь, шагнул вперед, вскинул особый револьвер и приставил ствол к голове сумасшедшего. Пять выстрелов оглушительно прогремели подряд. Голова худо лопнула, как брошенная с высоты арбуз. Брызги крови, костей и серого вещества расплескались по всей комнате. Он успел. Успел за секунду до полной потери контроля. Клейн, стоявший в полуметре, был покрыт кровью и какой-то слизью. Он ошеломленно смотрел на Данна, и в этот момент капитан показался ему невероятно крутым. Если не брать в расчет его странности с памятью, капитан действительно достоин доверия. С искренним уважением подумал он. — Что-то пошло не так? Дан убрал оружие, наблюдая, как безголовое тело худым медленно оседает на пол. Клейн открыл рот, чтобы что-то объяснить, но слова застряли в горле. Прямо на его глазах еще недавно живой труп за пару мгновений превратился в месиво из плоти, крови и тряпок больничной пижамы. Казалось, даже останки человеческого скелета было уже не найти. От бывшего психиатра остались лишь два объекта, несколько десятков черных поблескивающих чешуек и сердце, прозрачное, с легким голубым отливом. Оно переливалось, как алмаз под прожектором. Переливалось таинственно, то вызывая странный покой, то холодную тревогу, то расслабляло, то сковывало. И все это без единого звука, без видимых эффектов. «Кажется, это контролируемый артефакт». Дан убрал револьвер, достал черные перчатки и, надев одну из них, аккуратно поднял прозрачное сердце. «Контролируемый. Значит, его можно использовать как основной ингредиент для создания зелья психиатра седьмой последовательности». Клейн стер с лица кровь носовым платком и собрал свои карты Таро, заботливо протирая их поверхность. «Но не увеличивает ли такой материал риск потери контроля?» — подумал он с тревогой. Он перевел взгляд на пол и с любопытством спросил. «А эти черные чешуйки — это тоже артефакт? Что они собой представляют?» «Это материал, впитавший в себя часть потусторонней силы», — начал объяснять Дан, принимая уклей на бумагу и аккуратно заворачивая в нее голубоватое сердце и чешуйки. Из таких вещей можно делать артефакты с долгим сроком действия. Например, наши охотничьи пули уже через три месяца теряют эффективность против нежити. Остаются только слабые свойства самого металла против нечисти. А если использовать подобные чешуйки, эффект может сохраняться год, а то и два. К тому же сила будет выше. Но из-за их природы эти чешуйки для создания пуль не подходят. «То есть это как бы вторичные остатки от потусторонних существ, неиспользуемые в качестве основного ингредиента для зелий?» — уточнил Клейн. Дан выпрямился и мягко кивнул. «Именно так». «Потерял контроль, и ты уже не человек», — с тоской подумал Клейн. Пользуясь тем, что комната все еще была защищена стеной духовной силы, он поспешил рассказать о происшедшем. Когда я общался с духом Юджина Худа, на уровне его разума я увидел нечто похожее на Творца, но не в том образе, который считается традиционным, не гигант, подвешенный вниз головой в цепях, и не глаз с занавесью тени, а что-то напоминающее то, что ты сам видел во сне у Ханнаса Винсента. Ханнес Винсент был членом Ордена Авроры, и именно его начал расследовать отряд ночных наблюдателей после того, как Селина подглядела его заклинание и провела, мягко говоря, неудачное гадание в зеркале. Тогда Дан Смит увидел в его снах образ, близкий к истинному Творцу, но все же отличающийся от общепринятого. Какова судьба этих людей? Одна пострадала, а второй вовсе погиб при загадочных обстоятельствах. Когда Юджин Худ вытянул карту повешенного, Клейн уже почувствовал неладное. Он ожидал, что случится нечто подобное, но не представлял, что именно таким образом. Впрочем, это было лишь мимолетное сближение, несравнимое с тем, как он однажды осмелился взглянуть на вечно палящее солнце. Он сейчас легко отделался. В худшем случае — легкое ранение или небольшое заражение. Услышав слова Клейна, Дан резко помрачнел. Он нахмурился, понизил голос и произнес Огромный крест, черные гвозди, обнаженный мужчина, висящий вниз головой весь в крови. Я не успел разглядеть детали, и, возможно, именно поэтому мне удалось избежать серьезного ранения. Я лишь увидел силуэт креста и, кажется, висящего на нем человека, аккуратно ответил Клейн. Я тогда думал только о том, как бы убраться оттуда побыстрее. Дан кивнул, обдумывая все вышесказанное, и произнес. — То есть визит Лейнервуса к Худу может быть связан с истинным Творцом и с Орденом Авроры? Клейн тут же пересказал все, что видел и слышал во время спиритического сеанса, и в завершение добавил. Лейнервус пытался соблазнить Худа тем, что косвенно обещал поведать о методе ролей, так еще и даровать некую частицу бессмертного божества. Но я до сих пор не понимаю, зачем он сказал, что это худшее время и одновременно лучшее. Хотя, возможно, это просто манера речи типичного афериста. Юджин Худ оказал ему помощь, связанную с каким-то зловещим мрачным алтарем. «Я подозреваю, что Лейнервус замышляет нечто ужасное», — заключил Клейн, и вдруг в голове у него мелькнула мысль. «Капитан, помните письмо, адресованное господину Зет? Его мы нашли у того члена Ордена Аврора, которого я застрелил». «Там говорилось, что как только придет подходящее время, вроде какого-то судного дня, он принесет в жертву так называемому Господу всех агнцев Тингена. Как думаете, это может быть связано с планами Лейнервуса? Может, он и есть тот самый господин Зед?» Дан Смит ненадолго задумался. «Не думаю, что он — это и есть Зед. Если бы он действительно был важным членом Ордена Авроры...» то не стал бы одновременно запускать липовую сталелитейную компанию, чтобы заниматься мошенничеством. Это слишком рискованно. Достаточно малейшей ошибки, и он попадет в поле зрения полиции или нас. Тогда ему пришлось бы бросить все и уехать из тингена. А это сорвало бы его основной план. Нелогично. Конечно, если он абсолютный безумец, то ему и правда плевать на логику. Но потому, как хладнокровно и хитро он устроил аферу и скрылся с деньгами, я бы сказал, что он вовсе не сумасшедший. Так что вряд ли он и есть господин Зет. Но, несомненно, он может быть причастен к тому, о чем говорилось в том письме, к жертвоприношению всех агнцев Тингена». На этих словах Дан замолчал, прошелся по комнате и заговорил снова. Похоже, все гораздо серьезнее, чем мы думали. Мы должны начать повторное расследование дела Лейнервуса. Возможно, на этот раз удастся найти след. А пока зачистим место, замаскируем следы, пусть все узнают, что Юджин Худ мертв, но не смогут выяснить, как это произошло. Возможно, тогда алхимики психологи или другие заинтересованные в лечебнице потусторонние выйдут из тени. Вдруг они что-то знают? Дело о мошенничестве Лейнервуса, либо еще у полиции, либо уже передано карателям. Мы скажем, что получили улики во время расследования деятельности Ордена Авроры и потребуем доступ. Будем сотрудничать с карателями и сердцем механизма. Задействуем все ресурсы Тенгена, А если потребуется, запросим помощь у епархии Бекленда и даже у самого храма. Договорив, Дан повернулся к Клейну, немного помолчал и сдержанно спросил. «У тебя есть что добавить?» «Капитан, вы уже все сказали», — мысленно усмехнулся Клейн, лишь покачав головой, а вслух серьезно сказал «нет». Он не стал терять время, и пока импровизированный алтарь еще не был разобран, с помощью ритуальной магии стер с места происшествия все ключевые следы. Теперь никто не сможет догадаться, что Юджина убили они с капитаном. Затем он убрал все материалы, задул свечи, снял духовный барьер и вместе с Данным Смитом бесшумно покинул палату, выбравшись обратно за стены лечебницы. — Иди домой, отдохни, — сказал Дан, спрятанный в тени неосвещенной улицы. Он поправил на голове черную шляпу. — Многое мы сможем начать только завтра. — Хорошо, — отозвался Клейн. Он не принадлежал к числу бессонных, способных обходиться парой часов сна, и потому тут же попрощался, направившись к экипажу ночных наблюдателей, ожидавшему неподалеку, чтобы вернуться на улицу нарциссов. Перед тем, как войти в карету, он оглянулся. Капитан все так же стоял в той части сада, где даже луна не пробивалась сквозь густую тень. Он словно задумался о чем-то тяжелом, недвижимой и одинокий. Утренние улицы были безлюдны и тихие. Карета мчалась вперед, то по прямым участкам, то резво поворачивая на перекрестках. Лейн размышлял о Лейнервусе, когда вдруг ощутил легкое помутнение в сознании. Все вокруг резко изменилось, краски стали насыщеннее, красное обогрелось кровью, чёрное поглотило свет. Будто весь мир обратился в абстрактную масляную картину. Все замедлилось, казалось, карета въехала в чуждое, зловещее измерение — Клейн молниеносно схватился за амулет палящего солнца и выхватил револьвер. И тут из окна прорвалась гигантская костяная рука. Она прошла сквозь стекло, словно сквозь воду, и бросила на пол сложенное письмо. Как только эта рука втянулась обратно и исчезла, картина вдруг распалась. Мир вновь стал обычным. Улицы, ночь, колеса ровно катятся по мостовой. Ну и способ. По-настоящему скрытный. Пробормотал Клейн, глядя в изумлении на письмо у своих ног. Его губы дернулись в нервной усмешке.